Глава 5: Масао. 65 лет. Пенсионер. В последний день сентября мне исполнилось 65. Мой последний день на работе. За те 42 года, что я проработал в компании, я не сделал чего-то особенно выдающегося, но и не сделал ничего, за что меня можно было бы осудить. Начальство признавало мою старательность, благодаря чему я стал начальником отдела. «Вы отлично поработали! Большое спасибо! Всего вам хорошего!» Мне вручили цветы, подчиненные аплодировали, после чего я покинул фирму. С чувством покоя, выполненного долга и при этом лёгкой грусти. Много чего произошло за эти годы, но я старался как мог. Каждый день в один и тот же час садился на электричку, приезжал в офис, занимал место за своим столом, выполнял свою работу. И этому распорядку моей жизни сегодня наступил конец. Я посмотрел на здание своей фирмы, слегка поклонился, развернулся и пошёл домой. И теперь и теперь что же дальше? Что мне делать? завтрашнего дня. Цветение сакуры скоро подойдёт к концу. Может, сходить завтра в соседний парк? Подумав об этом, я в следующий момент изменил свои намерения. Нет, я уже довольно насмотрелся. Обычно в конце первой недели апреля я всегда куда-нибудь отправлялся, чтобы застать цветение сакуры, пока она не облетела. Но в этом году всё иначе. У меня было достаточно времени каждый день, чтобы любоваться ею, начиная с бутонов, и до полного благоухания, сколько угодно времени, и днём, и вечером. Когда те моя дочь, была маленькой, я даже на выходных был так занят, что не мог найти времени для прогулки. Порой мне казалось, что весна проходит, а мы так и не посмотрели вместе на цветение. Теперь у меня есть время, но дочь уже совсем большая, самостоятельная и живёт отдельно. А даже если бы жила со мной, вряд ли бы захотела пойти с папой смотреть Сакуру. За те полгода, что прошли после моего ухода на пенсию, я понял три вещи. Первое. В 65 чувствуешь себя гораздо моложе, чем я раньше думал. Это и правда удивительно. Я был вовсе не таким стариком в свои 65, как представлял себе в детстве. Разумеется, я уже давным-давно не молодой человек, но, по крайней мере, у меня нет чувства, что я уже старик. Я всё ещё человек среднего возраста. Второе. У меня нет вообще никакого хобби. Разумеется, есть то, что мне нравится или приносит удовольствие. Например, выпить вечером пиво или посмотреть исторический сериал «Воскресенье». Но это нельзя назвать хобби, скорее досуг. У меня нет ничего такого, чтобы я делал руками, или чем бы был настолько увлечён, что мог с пылом рассказывать. Ничего, что было бы объектом моего интереса. И последнее. Перестав быть служащим компании, я больше не нужен обществу. В течение многих лет я работал в отделе продаж, и переговоры были частью моих обязанностей. Именно поэтому, возможно, казалось, что я живу в окружении многих людей. Когда я не получил поздравления с Новым годом и понял, что у меня нет друзей, с кем бы я мог выпить чаю, то даже удивился. Выходит, все мои связи были рабочими, За эти полгода, вероятно, сам факт моей работы в этой компании стал постепенно стираться из памяти. Хотя я и проработал там 42 года. Я сидел перед телевизором, когда моя жена Юрико вернулась с работы. Она осмотрела комнату и тихо пробормотала. «Ну и дела!» А затем подошла к балкону. «Масау, ну что же такое? Я же попросила снять бельё с балкона». Чёрт, совсем забыл. Юрико не сердилась. Со словами «ну и дырявая голова», будто бы журила ребёнка, она открыла балконную дверь и надела сандалии. «Прости». Я взял бельё с сушилкой, которую сняла Юрико, и принёс его в комнату. Как следует просохшее, оно пахло тёплым солнцем. Я совсем не привык заниматься делами по дому, ведь раньше этого никогда не делал, поэтому забывал про её поручения. Если я так и буду просто слоняться, то, наверное, и голова, и тело ослабнут, да и память ухудшится. Сейчас жена посмеивается надо мной, называя «дырявой головой». Но, возможно, это только пока. Или она уже отчаялась и поняла, что бесполезно на меня сердиться. Я аккуратно снимал бельё с прищепок. Но как складывать носки и нижнее бельё, я не знал, поэтому решил начать с того, что полегче, с полотенец. «А, вот ещё что! Держи!» Юрико вытащил из сумки какой-то листок. «Секция игры в ГО». Так было написано крупным шрифтом в заголовке. «Я ведь тебе как-то рассказывала про своего ученика, Якито-сан. Он преподает в общественном центре. Может, тебе тоже присоединиться?» «Якито?» «А, который делал страницу в интернете о дикорастущих травах». «Да, да». Там помесячная оплата, но уже половина апреля прошла. Если пойдёшь в этом месяце, успеешь на два занятия. Юрико ведёт компьютерные курсы. До 40 лет она работала в IT-компании системным инженером, а потом ушла во фриланс. Она зарегистрирована в ассоциации. Её приглашают проводить занятия и читать лекции. Вот и в культурно-общественном центре она преподает по средам каждую неделю. Я особенно не разбираюсь в компьютерах, но, наверное, в наше время обладать навыками в IT — это плюс. К тому же Юрико может работать сколько угодно, ей не обязательно уходить на пенсию. «Этот общественный центр в нашем районе, минут 10 от дома. Знаешь, где находится младшая школа Хатори? Центр при этой школе. Играть в ГО? Но я никогда даже не пробовал. Может, поэтому и стоит? Интересно начинать что-то с нуля» ответила Юрико, уже надев передника и стоя на кухне. Юрико 56, у нас разница 9 лет. Когда мы поженились, все называли её «молодой женой». С возрастом так говорить перестали, но она всё же думает про себя, что она «молодая жена». Ведь и правда, Юрико по-прежнему работает, бодрая и моложавая. В наши дни 50 женщины, которые уверенно продолжают работать, просто ослепительны. «Игра в Го, значит». Взяв рекламный листок в руки, я задумался. Моё хобби — Го. Довольно банально, но, может, и неплохо. Будет полезно слегка пошевелить мозгами. В одиннадцать часов, в понедельник. Я посмотрел на календарь, на котором были записаны разные дела. Сплошь планы Юрико. У меня нет ни одной записи. Утром в понедельник я отправился в общественный центр. Я знал, где находится младшая школа, но ворота были закрыты, и я не мог войти на территорию. Я нажал на кнопку переговорного устройства, ответил женский голос. «Извините, я на занятие ГО пришёл». «Простите?» «Занятие ГО в общественном центре а Женщина была сотрудницей школы. Она объяснила, что у центра другой вход. Сказала, чтобы я обошёл забор, и там увижу указатель. Получается, центр при школе, но в отдельном здании. Пройдя по дорожке вдоль забора, я увидел табличку с надписью «Культурно-общественный центр». В конце узкой дорожки оказалось белое здание, от школьного двора, огороженное забором. У входа с правой стороны была стойка администратора. В глубине за ней — офис. Молодой парень в зелёной рубашке сидел за компьютером. Заметив меня, вышел мужчина средних лет с густой белой шевелюрой. «Пожалуйста, заполните вот здесь». В журнале посещений, лежавшем на стойке, нужно было записать имя, цель и время визита. Я взял ручку. «Вас не так-то легко было найти, я заблудился. Мне жена сказала, что центр при школе. Я был уверен, что он на школьной территории». Мужчина рассмеялся. Раньше они и правда были на одной территории. Теперь из соображений безопасности школьников туда так просто войти нельзя. Понятно. Изначально этот центр открылся, чтобы младшие школьники могли больше общаться со взрослыми, живущими в этом районе. Но столько всяких историй последнее время. Нужно оберегать детей. Вот теперь и главные школьные ворота закрыты на ключ. Да и многие из детей так ни разу сюда и не приходили. Кивнув, я написал своё имя в журнале. Масао Гонно. В последнее время меня и по имени мало где зовут. В прошлый месяц я ходил к зубному. Наверное, это был последний раз, когда я услышал свою фамилию. Занятия по игре в Го проходили в комнате с татами на полу. Сняв обувь, я встал на татами. Уже несколько человек играли за доской. В глубине комнаты сидел один пожилой мужчина со скуластым лицом. Увидев меня, он спросил, «Вы Гонно-сан?» Это был преподаватель Якито. Жена сказала, что ему 75 лет, но вид у него был крепкий, а кожа здорового цвета. «Добро пожаловать! Ваша жена мне о вас рассказывала. Очень рад знакомству. Взаимно!» «Рад знакомству? Взаимно?» Давненько я никому не говорил таких фраз. Якито-сенсей поставил доску габан и сначала объяснил, как располагать фишки. Куда ставить, порядок ходов, как определяют, кто делает ход первым. Он объяснил самые базовые правила. Я слушал, время от времени поддакивая и кивая, как вдруг Якито-сенсей сказал «У вас замечательная жена». С удивлением, подняв голову, я увидел, как Якито-сенсей поглаживает подбородок. «Я Гонна-сенсей. Просто завидно, какие бывают жены. Она отлично справляется с работой, умная и деликатная. У меня вот брак не выдержал и развалился». Судя по всему, после развода он живёт один. Я не знал, что ответить, поэтому, смотря на фишки, просто что-то промычал. А Екито-сенсей продолжал бойко болтать. «Такое часто бывает, развод на пенсии». Когда работаешь, можно поссориться утром, но пока ты на работе, остудишь голову, и всё благополучно разрешается. А когда всё время сидишь дома, слишком много времени приходится проводить вместе, негде спустить пар. Но мы прожили столько лет, знаете, как говорят, и для сломанного котелка есть подходящая крышка. Я думал, мы как-то это преодолеем. Хм... «Женщины ведь такие, наступает какой-то момент, и всё то, что они раньше терпели, выплёскивается наружу разом. И в конце уже она говорит, что у тебя ужасный вкус к дизайну носков, и она этого больше терпеть не может». Сенсей оказался очень болтливым. Возможно, выслушивать личные истории Сэнсэя — это вроде обряды инициации для новичков, которые пришли на курсы. Я украдкой бросил взгляд на его носки. Орнамент в виде чешуи рыбы. Жаль, что с ним развелись из-за такой мелочи. Я слегка улыбнулся своим мыслям, а Якито-сенсей между тем продолжал. Когда она мне бросила заявление о разводе, это было как гром среди ясного неба. Но у меня была игра в го, в которую я играю ещё с подросткового возраста, а ещё садоводство и поиск диких трав. У меня много всего такого, чем мне нравится заниматься. Достаточно, чтобы наслаждаться жизнью. Ну, мы развелись, теперь каждый может радоваться жизни в одиночку. Наверное, так даже лучше. Вот оно что. Даже если стареешь, уходишь на пенсию, разводишься, остаёшься один, даже при всём этом можешь жить бодро и интересно, если у тебя есть любимое дело. У него есть профессия — учитель игры в ГО. Вероятно, он даже зарегистрирован в какой-то организации. А ещё есть любовь к растениям. На страницу, которую он делал в классе Юрико, наверное, заходят пользователи сети. «Отношение жены ко мне стало меняться через полгода после того, как я ушел на пенсию. Так что вы тоже будьте осторожны». Последнюю фразу Якито сказал, чуть понизив тон голоса, словно сообщал мне что-то более важное, чем правило Го. «Пришло время, урок был закончен». Игра в «Го» оказалась гораздо более сложной, чем я представлял. Я просто слушал, что мне рассказывал Якито, не делая никаких записей, и теперь уже ничего не помнил. Я думал, что как-нибудь нужно продержаться на этом занятии, но я ведь уже заплатил за два апрельских. Не ходить на следующее. Как-то денег жалко. Когда я вышел из класса, мимо прошёл молодой парень. Тот самый, в зелёной рубашке, который работал за компьютером в офисе администрации. Проследив за ним взглядом, я увидел, что в конце коридора над дверями висит табличка «Библиотека». Я тоже вошёл внутрь. Может, тут есть книги «Аго»? Я бы просто полистал. В небольшой комнате вдоль стен были расставлены стеллажи, плотно забитые книгами. Кроме парня в зелёной рубашке и девушки в коричневом переднике, которые непринуждённо болтали, в библиотеке больше никого не было. Интересно, где могут быть книги про Го? Пока я оглядывался по сторонам, девушка в переднике с книжками в руках прошла мимо. На бейдже написано «Надзоме Маринага». «Простите, а где книги по Го?» Услышав мой вопрос, над Надзоми Маринага повернулась ко мне с улыбкой, словно цветок подсолнуха, и указала рукой на противоположную стену. «Вон там!» На стеллаже было написано «Хобби — увлечение», а на полках стояли книги по играм в Го и Сёги. Гораздо больше, чем я мог себе представить. «Как много!» Увидев, что я осматриваю полки, Надзоми сказала... Очень сложно выбирать такую литературу самостоятельно, ведь с самого начала не знаешь, что тебе неизвестно. Какой чуткий библиотекарь. Хорошо понимает, что чувствуют посетители. Я тоже никогда не играла в ГО, но вот там у нас есть консультант. Вы можете обратиться к ней, она подскажет, какую книгу выбрать. У меня не такое важное дело, чтобы специально беспокоить консультанта. Но раз уж мне предложили, может, и стоит? Под потолком висела табличка с надписью «Справочная». Я отправился туда и заглянул из-за ширмы, которая использовалась как доска объявлений. Я остановился, как в копанной. Там сидела очень крупная женщина. Казалось, что пуговицы на её белой рубашке вот-вот отлетят. Волосы плотно стянуты на макушке в кичку, украшенную шпилькой с белыми цветами. «Да она сама такая белокожая, словно большое новогоднее украшение, как агемотти, которыми обычно украшают храмы». Видимо, она не заметила меня. Наклонившись вперёд, она что-то делала. Приглядевшись повнимательнее, я заметил, что она энергично втыкает иголку в какой-то комок шерсти. Она выглядела сердито, подходить к ней было как-то боязно. Вообще-то мне совершенно не обязательно спрашивать у консультанта. Я могу просто выбрать то, что мне понравится. Так я подумал, но в тот же момент обратил внимание на коробку, которая стояла рядом с библиотекарем. Знакомый ярко-оранжевый цвет — коробка печенья. Но в ней не печенье, а иголки и ножницы. Она использует коробку из-под печенья для своего рукоделия. Рядом лежала крышка картинкой вверх. Рисунок в виде шестиугольников, напоминающих медовые соты, а в центре — белые цветы акации. Это коробка печенья Honeydome компании Курамияда, в которой я проработал столько лет. Я непроизвольно наклонился вперёд и смотрел на коробку. Вдруг библиотекарь подняла на меня взгляд. «Вы что-то искали?» «Что я искал?» Её мягкий и ясный голос неожиданно отозвался где-то в глубине души. «Что я искал? Как? Как мне жить дальше?» Библиотекарь пристально смотрела на меня. Выражение, которое я счёл сердитым, когда мы встретились взглядом, теперь мне казалось мягким, как бывает у статуи богини Канон. Я с сомнением в голосе ответил. «Я ищу книгу Аго. «Я сегодня первый раз попробовал играть, но пока очень сложно». Библиотекарь наклонила голову, в шее что-то хрустнуло. На бейджу на груди было написано «Саюри Камати». Камати убрала иголку и клубок в коробку и, закрыв крышку, сказала. «Го — это сложная игра. Это не просто настольная игра, где нужно окружить соперника». Она заставляет задуматься о жизни и смерти. Каждый ход — настоящая драма. Настолько серьёзно? Какой же это тогда досуг? Досуг и хобби — это ведь то, чем можно заниматься, получая удовольствие и приятные эмоции. Ну, тогда мне такое, возможно, и не подойдёт. Я почесал голову и решил сменить тему. «Вам нравится?» Камати посмотрела на меня. Я показал на коробку. «Печенье Ханидом, компании Курэмияда. Я там работал, ушёл на пенсию в прошлом году». Каматя вдруг широко раскрыла свои узенькие глаза и шумно вдохнула. А затем улыбнулась, словно в неё кто-то вселился, и, не фокусируя на мне взгляда, вдруг запела. «До-до-до-до, Курэмияда». «Дом-дом-дом-дом, Хани-дом, дом, дом, дом, для тебя, для меня, Хани-дом». Это реклама печенья, которую выпустили уже лет 30 назад. Она пела так тихо, что из-за ширмы, наверное, её не было слышно. К тому же, когда она пела, у неё был такой тоненький голос, совершенно не подумаешь, что он принадлежит крупной женщине вроде Камати. Она пела задорно и радостно, словно маленькая девочка. От неожиданности я сначала растерялся, а потом обрадовался. Мне казалось, что вот-вот на глаза навернутся слёзы. Когда Камати допела рекламную песню до конца, она опять приняла прежний вид. В этом «до-до» много всяких смыслов. И в названии «Ханидум» есть слог «до», и в названии компании «Курэмияда» и поётся на ноте «до», да и похоже на английское слово «ду». Прекрасный ответ. В рекламе использовалась эта фраза, но на самом деле песня была длиннее. В конце там был и английский текст. Надеялись, что благодаря этой песне все покупатели, независимо от страны, возраста и пола, полюбят наше печенье. Камати слегка наклонила голову. «Большое спасибо за прекрасное печенье!» Я горько улыбнулся. «Ну, это не я его сделал?» «Да». Не я сделал это печенье, но до последнего времени я мог его рекомендовать людям, потому что был сотрудником Курамияду. И раньше, и сейчас я рад, когда люди его хвалят. Но я уже не... Я уже не работаю в Курамияду. От этих слов в душе что-то словно скрипнуло. Каматия смотрела на меня. Вокруг неё была такая атмосфера, будто она готова великодушно принять всё. «Верно, я всё это время хотел с кем-нибудь поговорить. А теперь передо мной была эта белая, большая... Нет, наверное, так говорить не очень вежливо, но комать казалась мне больше, чем просто человеком, каким-то необыкновенным существом, которому хотелось раскрыть своё сердце. Для таких сотрудников, как я, уход на пенсию — это вроде как отлучение от общества». Когда я ещё работал, я хотел, конечно же, спокойно отдохнуть. Но когда у меня появилось свободное время, я перестал понимать, что мне с ним делать. Теперь кажется, что остаток жизни не имеет смысла. Не шевельнув даже бровью, Камати спокойно сказала. «Что значит остаток?» Я задал этот вопрос сам себе. «Что значит остаток?» «Ну, как бы это сказать? Сколько осталось? Меньшая часть?» сказал я осторожно. Камати наклонила голову в другую сторону. Например, если в коробке с печеньем Ханидум было 12 штук, а вы съели 10. Простите? Две штуки в коробке. Это остаток? Хм. Я сразу же не нашёлся, что ответить. Мне показалось, вопрос Камати довольно принципиальный но я никак не мог правильно выбрать слова, чтобы на него ответить. Я продолжал молчать, а в это время Каматия выпрямила спину и уселась поудобнее перед компьютером. Словно перед ней были клавиши пианино, она медленно положила оберуки на клавиатуру компьютера. А потом «та-да-да-да-да-да-да» -да -да -да -да -да -да -да. с невероятной скоростью начала печатать. Удивительно, как её пухлые пальцы могли шевелиться так быстро. Открыв рот, я наблюдал за ней, а между тем она энергично щёлкнула по клавише. Пам! Финальный аккорд. В этот же момент принтер загудел, и из него вылез лист бумаги. Она протянула этот лист мне. На нём были напечатаны названия книг, авторы и номера полок, вся информация в виде таблицы. «Основы игры в ГО. Защищай и атакуй». Начинаем с нуля, вводный курс в ГО. Практические занятия в «го» для начинающих. А в самой последней строчке было написано «генге» или кушки А в кавычках после названия. Издательство Junior Poem 20. Автор Симпэй Кусана. Стихи. Насколько я помню, Симпэй Кусана был поэтом. Но почему? Эти стихи имеют отношение к «го»? Я внимательно вчитывался в список. А Камати потянулась к деревянной тумбочке под стойкой. Она выдвинула самый нижний ящик и что-то искала в нём. «Вот, пожалуйста, это вам». Она протягивала мне руку, сжатую в кулак. Я выставил ладонь, на которую Камати положила красный предмет из шерсти. Квадратное тело и вроде бы маленькие клешни. «Это краб?» «Это бонус». «Бонус?» «Да». «Бонус книги». «Хм, ничего не понятно. Я спрашивал про книгу, а получил то ли лягушку, то ли краба». Посмотрев на краба с клешнями вполне реалистичной формы, Камати сказала, «Эта техника называется валяние из шерсти. Можно придать поделке любую форму, сделать её любого размера. Можно придумывать бесконечные вариации, нет окончательного варианта» поделка из шерсти. Могу только позавидовать, что у неё такое хобби. Это называется «ручная работа». «Что?» Я поднял на неё глаза, почувствовав, что она вложила особый смысл в эти слова. Акомати, между тем, открыла крышку коробки с рукоделием. Она вытащила оттуда иглу и шерсть и, наклонившись вперёд, возобновила свою работу словно бы построила стену, через которую другим было не перейти. Я понял, что дальше продолжать разговор будет неловко. Что поделаешь, я положил в поясную сумку поделку краба и с распечаткой отправился искать книги на стеллажах. Я взял в библиотеке всё, что порекомендовала Камати. После еды я устроился с книгами в комнате дочери, вернее, бывшей комнате дочери. Теперь там осталось немного вещей, частично её использовали как кладовку. Когда мне было 35, я купил квартиру в многоквартирном доме. Тогда это была новая квартира с тремя спальнями. Теперь уже, конечно, многое выходит из строя. Ну, гости к нам почти не приходят, поэтому ремонтом мы не занимаемся. Вроде и так жить можно. Кое-где пятна на стенах так и не отошли. В бумажных перегородках фусума — дырки, двери поскрипывают. Комнаты в японском стиле с татайами на полу, Это наша спальня, ещё одна комната с паркетом, там кабинет. Вроде как крепость Юрико, я туда не захожу. Когда Тия училась в средних классах, мы купили ей рабочий стол. Я вошёл в её бывшую комнату, сел за этот стол и открыл книгу. Пролистал учебные пособия Паго. По Никакое из них не привлекло моего внимания. Я никак не мог взять в толк, как во всём этом может быть... «Драма. Жизнь или смерть». И только одна книга, которую, как мне казалось, я взял по ошибке, бросалась в глаза прелестной идиллической обложкой. «Генге» и «Лягушки». На обложке были изображены три лягушки с довольным видом. Что такое «Генге» для меня было загадкой. Посередине протекала река. По берегам были нарисованы какие-то розовые пятна. Наверное, это цветущая сакура. Светлый рисунок карандашом, который захочется взять в руки ребёнку. Открыв книжку, я первым делом наткнулся на вступительную статью под названием «Общение с поэзией». Статья была написана не автором стихов, а редактором Такаси Совой. Язык простой и понятный для детей. Не зря же название серии «Джуниор поэм» но даже и в нём чувствовалась сильная любовь к стихам и творчеству Симпея Кусана. Редактор рекомендовал переписывать полюбившиеся стихи. Тогда можно создать собственную антологию. Когда касаешься сердца поэта, его жизни, впечатление становится ещё глубже. Можно сказать, что это значит получить впечатление вместе с поэтом, прожить вместе с поэтом. Ну, выражение «прожить жизнь» вместе с поэтом показалось мне преувеличением. Я покачал головой. «А когда вам захочется написать стихи, нужно обязательно это сделать». Дочитав до этого места я непроизвольно рассмеялся в голос. «Хотя просто переписать стихи мне будет под силу». К тому же переписать можно только то, что мне понравится. От этого на душе стало легко. Да и слово «онтология» стильное. Наверняка это гораздо проще, чем изучать игру в ГО, да и атмосферу придаёт интеллектуальная. Где-то у меня была тетрадь. Я открыл выдвижной ящик стола. Порывшись в нём, вытащил тетрадь. Первые две страницы были исписаны буквами английского алфавита и короткими фразами на английском. Мой почерк. А ведь и правда, это было лет 20 назад. Тогда я сделал попытку учить английский по радиокурсу, который вели на NHK. Выходит, и у меня была жажда к учёбе. Наверное, тогда я думал, что это пригодится в работе, а может, хотел сделать своим хобби. Но тогда я быстро сдался, решив, что иностранный язык после 40 лет мне не потянуть. Если бы я так и учил по одной странице в день с тех пор, то сейчас бы уже бегло говорил на английском. Продолжение в этой тетради я запишу не на английском. Я вырвал первые две страницы и выбросил. Передо мной опять была чистая тетрадь. Развернув её горизонтально, я решил писать в столбик. Прочитав три стихотворения, я переписал тонким фломастером первое под названием «Весенняя песня». Ярко солнце светит, радость на душе. Лягушек песня над водой. «Курурун-ку-ку» -ку, и «Ароматный ветер». У стихотворения ещё было продолжение, но я остановился здесь и положил фломастер. Четыре раза повторялся звук кваканья лягушек. «Курурун-ку-ку». -ку. У стихотворения был чёткий ритм и необычная рифма. Просто здорово. Я некоторое время увлечённо читал стихи. Сначала я думал, что они все будут беспечными, как весенняя песенка. Но некоторые были печальными, а в некоторых была даже мрачноватая атмосфера. На глаза попало стихотворение, которое называлось «Кадзикка». Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Ки-иру, ки-иру, иру ки В начале этого стихотворения были только звуки, не имеющие смысла, что произвело на меня впечатление. Когда я стал его переписывать, загадка всё ещё не давала мне покоя. «Что это за звуки?» «Кадзика» — это же название рыбы, морской бычок. Хотя слово может означать и оленя. Без объяснения было сложно догадаться. К тому же, что может означать «застрять на границе», «мерцание жабр» — я никак не мог себе этого представить. Я дописал только строчку «ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки» и на этом остановился. Понимать стихи оказалось тоже непростой задачкой. Возможно, всё же проще будет разобраться с правилами Го. И я закрыл тетрадь. На следующий день мы вместе с Юрико днём вышли из дома. Наша цель — универмак Эдем, о котором я раньше не слышал. Жена недавно узнала, что ученица её компьютерного класса работает там в отделе женской одежды. Хотя у Юрико и есть права, но машину она не водит. Добираться туда пешком было далековато, поэтому она попросила отвезти её. У меня не было причин ей отказать. Мы вместе отправились к парковке нашего дома. «О, Эбигава-сан!» Юрико окликнула консьержа нашего дома Эбигаву, который пропалывал в этот момент траву. Эбигава оглянулся. Это был пожилой человек с узким длинным лицом. В начале года он сменил на этой должности нашего предыдущего консьержа. Юрико с улыбкой поклонилась ему. «Большое спасибо за ваш совет. Я почистила, как вы сказали. Теперь тормоза гораздо лучше работают». Оказывается, на прошлой неделе они встретились на стоянке. Юрико рассказала ему, что тормоза на велосипеде плохо работают, и он посоветовал почистить порошком тормозные колодки. «Не за что. Я рад, что это помогло». «Я когда-то работал в ремонтной мастерской, занимался велосипедами», ответил с улыбкой Эбегава и продолжил прополку. Не слишком разговорчивый человек, хотя вовсе не мрачный. Когда мы вышли наружу, Юрико сказала, Эбегава сан когда его встречаешь на улице, выглядит как совершенно другой человек. Сейчас он в форме, а когда он одет в свою одежду, выглядит модно, всегда носит стильные шапки». «Как другой человек?» «Ну да, как бы это сказать, будто отшельник, словно бы отдалился от мира людей. Хотя, когда его видишь в форме застойкой консьержа, обычный мужчина». Когда мы приехали в Эдем и оставили машину на парковке, Юрико прямиком повела меня на второй этаж, где располагались магазины женской одежды. «Тамо-котян!» Услышав Юрико, одна из продавщиц вдруг расплылась в улыбке. «Гонна-сэнсэй, вы правда пришли. Добро пожаловать». «И правда пришла. А это мой муж, Масао». Тамока сложила обе руки перед собой и почтительно поклонилась. «Здравствуйте. Очень рада знакомству». «Здравствуйте, да, я тоже». «Ну вот, опять я смог сказать дежурную фразу приветствия чужому человеку. Второй раз после Якиты». «Теперь я связан с обществом только через Юрико». Юрико стала выбирать одежду. Чтобы убить время, я просто рассматривал блузки и юбки. Тамоки, наверное, двадцать с небольшим. Говорит чётко, выглядит жизнерадостно. Да и к работе своей относится, судя по всему, с большим энтузиазмом. «Можно вот это примерить?» Юрико взяла в руки платье. «Да, конечно», — ответила тамока и отдёрнула занавеску в примерочной кабинке. Оставшись со мной вдвоём, Томока непринуждённо завела разговор. «Как здорово, что супруги вместе ходят за покупками. Прекрасно, когда у людей такие хорошие отношения. Как сказать, с тех пор, как я перестал ходить на работу, мне кажется, постоянно причиняю ей одни хлопоты. Да и с домашними делами не справляюсь. Надеялся, что хотя бы с приготовлением еды справлюсь, но и с этим не очень». Тамоко немного задумалась, а потом ясно улыбнулась. «Может быть, попробовать приготовить анигири?» онигири Думаете, этого достаточно?» «Думаю, ваша жена обрадуется. Анигири, приготовленные мужчинами, особенные. И рис плотно сжат. Они вкусные. Наверное, того, что мужские руки крупнее и сил в них больше. Думаю, Гонна-сенсей не устоит, если вы приготовите ей анигири». «Не устоит?» — переспросил я со смехом, а затем задал вопрос. «Вам, молодой человек, готовит о нигире?» Тамоко слегка зарделась, но и не отрицала моего предположения. Ерико купила то платье, которое ей приглянулось, а ещё футболку с изображением кошки, после чего потащила меня в продовольственный отдел. «Давай купим здесь что-нибудь на ужин». Мне захотелось поесть сосими, поэтому мы пошли в рыбный отдел. Рядом с холодильниками, в которых была выложена нарезанная рыба и моллюски, стояли два небольших прилавка. Мне показалось, там что-то шевелится. Присмотревшись, я увидел живых крабов в прозрачном прямоугольном контейнере. Я вспомнил, что Камати мне подарила поделку в виде краба, поэтому смотрел на этих существ во все глаза. Наверное, их там было штук пять или шесть, Прижавшись друг к другу, они плавали в небольшом количестве воды. Плоские корпусы и маленькие клешни, которыми некоторые из них шевелили, словно подавая какие-то знаки. Подняв глаза, я увидел то, что меня поразило. На табличке из пенопласта было написано красными иероглифами. «Живые крабы», а снизу — мельче, чёрным цветом. «На сковородку» или «в аквариум». В аквариум. Это же продовольственный отдел. Разумеется, здесь крабов продают как еду. Однако, когда тебе предлагают ещё один вариант выращивать крабов в аквариуме, это заставляет задуматься. Либо тебя съедят, либо будут заботиться. Эти крабы находятся на жизненной развилке. Подумав о судьбе крабов, которые копошились в пластиковом контейнере, я почувствовал, как в горле что-то запершило. Интересно, а кем я был для моей фирмы? Пока я находился внутри контейнера, я был начальником отдела, но в результате компания меня съела, и на этом моя жизнь закончилась. Юрико, выбиравшая сосими, вдруг обернулась ко мне. "Слушай, что лучше выбрать, ставриду или сайру? Ой, тут ещё крабы есть". Она с большим интересом заглянула в контейнер. "Только не крабов", сказал я решительно. «Только не их, они пока живые. Я их есть не буду». «Тогда возьмём для аквариума?» — спросила в шутку Юрико. «И правда, что же лучше? Для самих крабов находиться в этом тесном контейнере. Разве это счастье? И не лучше ли тогда просто стать частью пищевой цепочки? Нет, так меня заставляет думать человеческий эгоизм». Пока я молчал, Юрико на смартфон пришло сообщение. «О, это от Тия!» — сказала радостно Юрико, водя пальцем по экрану. Она говорит, что заказанные книги привезли. «Слушай, давай не будем продукты покупать. Поехали лучше к те. Если у неё утренняя смена, она закончит около четырёх. Мы бы вместе могли поесть». Перед уходом я ещё раз посмотрел на крабов, пожелал им удачи. Хотя кто знает, что для них окажется удачей. «Наша единственная дочь те, работала в книжном магазине напротив станции. Это сеть книжных Мэйрин. Ей 27 лет, не замужем. После окончания университета она устроилась сюда по контракту. Тогда же съехала от нас, сняла квартиру и теперь жила самостоятельно. Юрико по поводу и без постоянно заходит в этот книжный, а я здесь редко бываю. Мешать ребёнку, который работает, как-то не хочется. Когда мы приехали в магазин, Тия стояла перед стеллажом с книгами в мягких обложках и разговаривала с покупательницей. Пожилая женщина о чём-то её расспрашивала. Мы с Юрико наблюдали издалека. Такую дочку мы дома не видели, у неё была мягкая улыбка, но при этом она выглядела уверенно. Женщина кивнула, затем с книжкой в руках поклонилась и отправилась на кассу. Тия, ответив ей улыбкой, заметила нас. Поверх белой рубашки с длинными рукавами На те был тёмно-зелёный передник. Они не называли это форменной одеждой, но вроде такое сочетание цветов было цветами магазина. Ей очень шла короткая стрижка. Когда мы подошли к дочке, она, указывая на полку, сказала «А вот эту рекламную карточку сделала я». Рядом с выставленными обложками к покупателям книгами была прикреплена небольшая карточка размером с открытку. На ней находились названия книги и небольшой, но увлекательно написанный комментарий о том, чем она интересна. «Здорово получилось», — сказала Юрико. По выражению лица дочери было видно, что она рада похвале. «Эти карточки очень важны, от них зависят продажи. Благодаря им покупатели узнают о книгах, задумываются о чём-то новом для себя». «Это верно», — я вспомнил о крабах в универмаге. «Если бы не было таблички из пенопласта с надписью, я бы, возможно, и не задумался о судьбе крабов». Юрико спросила. «А во сколько ты заканчиваешь? Если ты в утреннюю смену, мы могли бы втроём поужинать». Тея покачала головой. «Я сегодня допоздна, мне ещё мероприятие готовить». Работа в книжном требует физических сил. Всё время на ногах, приходится носить тяжёлые книги, целый день отвечаешь на самые разные вопросы. Как-то от Юрико я слышал, что коллега дочки надорвала спину, после чего её даже положили в больницу. Я беспокоился за те. «Тяжело тебе приходится. Береги здоровье». «Всё в порядке, и завтра у меня выходной». Она ответила радостным и бодрым голосом. «Выходной, значит?» К слову сказать, выйдя на пенсию, я понял вот ещё что. «Когда ты не работаешь, у тебя не бывает и выходных». «Выходные появляются только благодаря тому, что ты работаешь. Наверняка я больше никогда не почувствую такого ощущения предстоящей свободы, которое бывает по пятницам». Тия обернулась к маме. «Вы приехали за книжками?» «Да, а ещё мне нужен журнал. Сейчас, секунду, я принесу». Юрико энергично зашагала в сторону стеллажа с журналами. Я подумал, что не помешало бы тоже что-нибудь купить, но не мог придумать, что именно» поэтому я неожиданно спросил. «А где здесь антологии стихов?» Те удивлённо на меня посмотрела. «Стихи? Например, чьи?» «Например, Симпэ Кусана». Те сразу же улыбнулась. «Ой, я его тоже люблю». И в учебнике родного языка в младшей школе были его стихи со смешной строчкой «Ку-ру-рун-ку-ку». -ку -ку". Это весенняя песенка. «Пап». А ты разбираешься? В прекрасном расположении духа я шёл вслед за те. Она привела меня в отдел с детскими книгами, где я нашёл и вытащил с полки Гэнге и лягушки. Ту же книжку, что взял в библиотеке. Перелистнув страницы, я спросил у те: "Слушай, а ты не знаешь, что означает Кадзика в этом стихотворении?" "Это же Кадзика Гаэру. Её называют ещё поющие бургеры. Лягушка такая." «Здорово!» — она разгадала загадку за секунду. «То есть это тоже была лягушка?» В младших классах наша учительница рекомендовала прочитать ещё несколько других стихотворений Семпея Кусана. Тогда и рассказала про эту лягушку. А ещё слово в названии сборника «гэнге» — это название цветка. Его ещё называют острогалом. «Вот оно что значит! У этого поэта иногда попадаются сложные слова». Даже если и не очень понятно, поэзию воспринимаешь не как отдельные слова. Нужно ухватить общую атмосферу стихотворения. Можно представить себе что угодно. У Юрюко в руках был толстый женский журнал. Я поставил книгу обратно на полку. Вот он! Я очень хотела сумку, которую бонусом к нему прикладывают. Вот почему журнал в упаковке выглядел таким толстым. Там еще сумка для покупок. «Кстати, я ведь куда-то положил бонус, который мне выдала локомате». Я открыл сумку на поясе. Оттуда выглядывал красный крабик. «О, краб!» — воскликнула Тея, увидев поделку. «Хочешь?» «Да», — кивнула она. Я передал краба, она радостно взяла его. Почему-то на душе вдруг стало тепло. Радуется такой безделушке. Всё же ещё ребёнок. В результате мы поужинали вдвоём с Йорико и вернулись домой. А я в бывшей комнате дочери открыл книгу, название которой теперь понимал. «Острогал и лягушки». После того, как я узнал, что Кадзика — это разновидность лягушки, стало ещё интереснее. Выходит, что там тоже квакает лягушка. Интересно, что они квакают совсем иначе. Это уже не курурунь куку как в начале весны. Но по-прежнему выражения «граница», «мерцание жабр» были не слишком понятны, хотя я мог представить себе картину, когда в тёмной ночи словно бы капают капли воды. Что-то такое э, мир то закрывается, то вновь открывается. И в этом странном печальном мире с расплывчатыми чертами разносится кваканье лягушек. О, вот это, наверное, и называется Вдумчивое чтение стихов. Весело. Возможно, у меня всё же есть способности к этому. Медленно переворачивая страницы, я двигался дальше. Моё внимание привлекло следующее стихотворение. Оно называлось «Окно». В этом сборнике были в основном короткие стихи. И это было исключением. То нахлынет волна, то назад отойдёт то коснётся старой ограды в бухте, куда солнечный луч не дойдёт. То нахлынет волна, то назад отойдёт. Сандалии Гетта и в масляных пятнах обрывки соломы. Гетта, обрывки соломы, масла, в бухте, где не светит солнце, перед глазами картина, на которой мусор, оставленный людьми. Я потом ещё несколько раз перечитал стихотворение «То нахлынет волна, то назад отойдёт». Да, в этом стихотворении чувствуешь движение волн. Волны, которые приходят издалека, из открытого моря, и набегают на берег бухты перед твоими глазами. Представляется бескрайняя картина моря. То нахлынет волна, то назад отойдёт. Но почему же это стихотворение называется «Окно». Автор описывает волны, но называет стихотворение не «волна», а «окно». А стихотворение продолжается. И во второй половине уже речь не о волнах. Появляются такие слова, как «любовь», «ненависть», «порог». Я внимательно прочитал это стихотворение до конца, слово за словом, а затем переписал в свою тетрадь все три страницы и много-много раз ещё пробежал глазами. Следующий понедельник. Мне совсем не хотелось идти на урок в ПАГО. Но и терять уже заплаченные деньги за занятия было жалко. Я решил, что схожу сегодня, а на следующий раз уже не пойду, и стал собираться. Юрико сказала, что у Эбигавы модные шапки. «Мне, может, тоже нужно надеть что-нибудь модное?» Я хотел было спросить у Юрико, где моя шапка, но она как раз ушла в химчистку. В маленькой коробке в углу гардеробной я нашёл чёрную бейсболку. Несколько лет назад мне её дали бонусом к чему-то. Надев бейсболку и кожаные ботинки, я вышел на улицу. Я подошёл к младшей школе Хатори. Прошёл мимо школьных ворот, вдоль забора, и услышал задорные детские голоса, доносившиеся со школьного двора. Я остановился и посмотрел на него через решётку забора. Наверное, у них сейчас урок физкультуры. Класс третий или четвёртый. Дети разминались, все одеты в короткие шорты и футболки. Какие милые дети! Те ведь была такой же. Когда я посещал открытые уроки, она всегда находила меня глазами в толпе родителей и беззвучно говорила «папа», за что учитель ей как-то сделал замечание. А я тогда был рад. «Эх», — улыбнулся я, — «как же это время быстро заканчивается» когда дети ещё маленькие. Вдруг я почувствовал чей-то строгий взгляд на себе. Обернувшись, я увидела, что на меня в упор смотрит молодой полицейский. От неожиданности я отвёл взгляд и поспешил уйти, но он меня окликнул. «Постойте!» Я ничего плохого не сделал, но мне неожиданно стало как-то страшно. Я сделал вид, что не услышал его, и ускорил шаг. «Остановитесь!» Я вздрогнул от крика полицейского. Почувствовал, что всё тело затряслось. Впервые в жизни мне кричал «полицейский». В голове всё перемешалось. Я остановился и замер. Ко мне подбежал полицейский и со строгим выражением на лице сказал «Дедушка, вы сейчас пытались от меня сбежать?» «Дедушка, я был ошеломлён. Выходит, для окружающих я уже выгляжу стариком». Полицейский пристально смотрел на меня. «У меня есть несколько вопросов. Как вас зовут?» «Масау Гонно». «Профессия?» Я запнулся. Я безработный, но так нельзя отвечать. Мне стало грустно, я опустил голову, а полицейский, словно бы обвиняя меня в чём-то, продолжил. «Предъявите документы». Я засунул руку в сумку на поясе и ухнул. Обычно я права и страховку ношу в портмоне. До школы недалеко я расслабился и не стал брать большой портмоне, а только кошелёк с мелочью. Я стоял ошеломлённый, не зная, что делать. Видя мою панику, полицейский сделал ещё шаг ко мне и спросил. «Что происходит?» С собой у меня был телефон, поэтому в результате я позвонил Юрико, и она за мной приехала. Хорошо, что она была дома. Она прибежала со своими и моими правами, чтобы подтвердить мою личность, и благодаря этому меня отпустили на свободу. Занятие по игре в Го уже давно началось, но мне совсем расхотелось туда идти. На обратном пути Юрико выговаривала мне за произошедшее. «Этот патрульный тоже не слишком вежливый оказался. А ты-то что, Масао, чего ты испугался?» «Кто бы не испугался, когда вдруг тебе как преступнику относятся, Я просто посмотрел, как дети в саду бегают. Такие симпатичные. Юрико насупилась. В будний день в рабочее время какой-то тип в странной одежде стоит и ухмыляется, смотря на детей. Тут кто угодно заподозрит неладное. Ведь столько историй, когда жертвами злоумышленников становятся дети. В странной одежде? Я от удивления смотрел на неё, широко открыв глаза. Это же совершенно обычная повседневная одежда. «К тому же на мне бейсболка, вроде как, даже модно». Юрико показала на мою голову. «Начнем с этой бейсболки», — надвинул на самые глаза. «Подозрительнее, не придумаешь». «Что?» «Поношенная рубашка пола и толстовка. Ты же дома так одеваешься». И дальше она уже просто бормотала себе под нос, даже несмотря на меня. «Почему вообще к толстовке ты надел кожаные туфли?» «Потому что мне гораздо удобнее в ношенных туфлях, в которых я ходил на работу, чем в новых узких кроссовках. Да и снимать их легче, прежде чем в комнату с татами войдёшь. То есть подозрительный я тип или нет, оценивают по моему наряду. А если бы я был в классическом костюме, меня бы тогда не заподозрили?» Я со злостью спросил её. «И что? Это так странно, когда носишь толстовку и кожаные туфли?» Чтобы это сочеталось, нужно иметь невероятно хороший вкус к моде. И вот тут, наконец, я понял. Юрико не одобряет мой вкус в одежде. Раньше стоило мне вытащить рубашку, чтобы надеть, как она незаметно меняла её на другую. Несколько раз намёками спрашивала, и правда ли мне нравится поясная сумка. Но она никогда не говорила, что у меня плохой вкус. Наверное, сдерживалась от последнего шага. В голове всплыли слова Екиты о разводах на пенсии. Всё, что она до настоящего момента терпела, разом выплеснулось наружу. Ну и самое последнее — бежать, когда увидел патрульного. «Я не сбежал! Это он стал меня преследовать!» Я вспомнил, как он меня назвал дедушкой, и меня вновь вогнало в тоску. Я решил не рассказывать об этом Юрико а просто печально смотрел на кожаные туфли на ногах. Несколько дней спустя нам прислали коробку, полную сладких мандаринов. От родственников Юрико, которые в префектуре Эхиме занимались сельским хозяйством. «Ого, здорово! Надо поделиться с Эбегавой!» «Как удачно! Поблагодарю его за то, что научил, как исправить тормоза». Юрико выбрала самые красивые мандарины и сложила их в пакет. «Вот, отнеси!» «Что? Ты ведь тоже ездишь на велосипеде!» «Так-то оно так? К тому же тебе всё равно делать нечего». Юрико, разумеется, так не сказала, но я почувствовал, что она это подумала. С пакетом в руках я отправился в комнату консьержа. Она была рядом со входом в дом. По ту сторону окошечко небольшая комната. Комнаты консьержа часто именно так устроены. Стеклянное раздвижное окошко обычно закрыто, но если нужно, изнутри консьерж может его открыть. Эбигава сидел недалеко от окна и на что-то рассеянно смотрел. Когда я приблизился, он резко поднял голову. Я через стекло сказал ему «Здравствуйте, Эбигава-сан». Он встал и пошёл открывать дверь. Прямо в дверях я передал ему пакет с мандаринами. «Это наши родственники прислали мандарины из Эхиме. Пожалуйста, угощайтесь». «Спасибо большое», — с этими словами Эбегава взял мандарины. За его спиной работал монитор. На нём было изображение с камер наблюдения. Вот на что он смотрел. Эбегава спросил меня. «Гонна-сан, а вы любите мармелад Йокан?» «Ну, в общем, да». «Вчера мне принесли, а я не очень люблю мармелад из бобов. Вы меня выручите, если заберёте. Подождите секундочку». Наверное, это его тоже кто-то за что-то поблагодарил. Разные, выходят, он подарки получает. А вдруг он и мандарины тоже не любит? Пока я думал об этом, Эбигава отвернулся и вошёл в комнату. Я впервые заглянул в комнату консьержа. Она оказалась гораздо больше, чем я думал. Когда смотришь со стороны коридора, кажется, что там место только-только, чтобы один человек сидел. А внутри оказалось и небольшая раковина есть, и стеллаж. А ещё стойка, на которой папки, куча документов на столе, белая доска на стене. Прекрасный офис. И перед глазами большое окно. «Окно», — прошептал я непроизвольно. Ибигава вернулся с бумажным пакетом из кондитерской, специализирующейся на японских сладостях в Агасе. Получив пакет, я сказал. «Извините, что заглянул. Просто интересно, в чём заключается работа консьержа. Я вот тоже ушёл на пенсию. Времени много. Подумывал, вдруг найду подходящее место». Я сказал первое, что пришло на ум. Но когда произнёс вслух, понял, что это не такая уж и плохая идея. «Если физически здоров и у тебя много свободного времени, то вместо того, чтобы мучиться без дела, можно вновь поработать. Я ведь это прекрасно понимал». Однако прежде я был только служащим. Придумать, где бы я мог поработать, будучи пенсионером, я не мог. Поэтому и не стал уходить в 60, а запросил продление трудового контракта до 65. Эбигава пригласил в комнату, и я вошёл. По правилам сюда нельзя заходить жильцам. Вдруг вас спросят, скажите, что спрашивали советы об улучшении работы домового комитета. Некоторое время Бегава рассказывал мне про работу консьержа. О его обязанностях, часовой оплате, как набираются такие сотрудники. Он был на год старше меня. Между тем за его окошком проходили люди. Кто туда, кто обратно. Жильцы, посетители, курьеры, дети, взрослые старики. Наблюдая за этим, я вспомнила стихотворение Окно. То нахлынет волна, то назад отойдёт. Так и Бегава каждый день из своего окошка наблюдает за волнами людей. Каждый день это повторяется из раза в раз. Проходят волны человеческих судеб. Разные люди проходят мимо, сказал я. Да, это удивительно, хотя мы разделены лишь стеклом. «Словно бы оно делит мир на тот и этот. Словно бы я в океанариуме смотрю на рыбок, плавающих в аквариуме. Хотя людям по ту сторону, наверное, кажется, что комната консьержа — это маленький аквариум». И Бегава рассмеялся. «Да, это, наверное, так и есть. Неорганическое стекло полностью блокирует ощущение живого. Совсем недавно рядом со входом в дом я видел молодую пару, которая громко ссорилась». «Наверное, из-за стекла кажется, что человек за ним не может вас слышать». Заметив меня, они прекратили разговор, но Ибегава, скорее всего, слышал всю их ссору. Бабушка со сгорбленной спиной медленно прошла мимо к выходу. Она посмотрела сюда и слегка поклонилась. Вслед за Ибегавой я тоже поклонился в ответ. Я уже встречал её, но не знал, на каком этаже она живёт. Ибегава сказал, «О!» «Отлично. И сегодня она вышла на улицу. Почти всегда проходит в одно и то же время. Живёт одна, я беспокоюсь за неё. Я некоторое время работал массажистом. По походке могу понять, что у человека болит». Я удивился. «Эбигава-сан, вы не только занимались ремонтом велосипедов, но и работали массажистом?» Эбигава рассмеялся. «Да, много профессий сменил». «У меня такой характер, только захочется что-то попробовать, уже остановить себя не могу». «Ничего себе! Но ведь все эти навыки потом могут пригодиться, так что это просто замечательно!» Увидев моё восхищение, Эбегава ответил. «Но я никогда не думал, пригодится ли это в будущем или нет, когда начинал новое дело. Главное — захотеть что-то от всего сердца, и одно это уже может быть веской причиной начать новое дело». «Захотеть что-то от всего сердца». «Интересно, было ли такое в моей жизни?» и, и продолжил. «Сколько же я работ сменил. Был служащим в нескольких компаниях. На целлюлозно-бумажной фабрике работал уборщиком, страховым агентом, мастером по ремонту велосипедов, поваром в лапшичной, а ещё занимался антиквариатом. Работали в антикварном магазине? Вот это да!» Эбигава слегка скривился, но при этом радостно сказал. «Та работа мне меньше всего приносила денег, но было интересно. В результате из-за долгов мне пришлось закрыть магазинчик. Я уехал работать у дальних родственников, чтобы вернуть долги, но потом те, у кого я брал деньги, решили, что я сбежал. Меня даже с полицией искали. Разумеется, я все деньги вернул, но некоторые из моих постоянных покупателей ещё до последнего времени, как выяснилось, считали, что я просто сбежал». Полиция только шум поднимает, и потом это уже не их дело — сообщить всем, что дело разрешилось. Я вспомнил, как меня полицейский спрашивал о том, где я работаю, поэтому с пониманием кивнул. А между тем и бегаво продолжал. Хотя полиция выполнила своё задание, и всё. Это уж я виноват, что знакомым вовремя не сообщил о своих планах. Я перестал кивать. Верно. Да и тот молодой парень из полиции просто выполнял свой долг. Защищать детей — это ведь правильно. «А сейчас все недопонимания разрешились?» И бегаво, услышав мой вопрос, вдруг улыбнулся доброй улыбкой. «Да, один из моих постоянных клиентов сейчас занимается недвижимостью, и он-то меня и представил компании, которая нанимает консьержей. Мы случайно с ним встретились». Он мне рассказал, что один парень, который ещё в старших классах часто приходил в мой магазин, сейчас готовится к открытию своего антикварного магазина. Тогда был ещё подростком, а сейчас уже 30 с чем-то. У меня не получилось, но в чьей-то жизни мой магазин сыграл определённую роль. Наверное, это хорошо. Я посмотрел на профиль Эбигавы. Глубокие морщины, тонкая сухая кожа. У него был проницательный взгляд. Как и сказала тогда Юрико, он был похож на мудрого отшельника. Поработав в разных местах, приобретя разнообразный опыт, он преуспел даже в том, чтобы изменить чью-то жизнь. Наверняка не только на того школьника, но и на многих других людей он смог повлиять. Я наклонил голову. Невероятно! Я все эти годы выполнял работу в одной и той же компании. Мне не удалось повлиять на людей вокруг меня, как вам. В тот момент, как я уволился, я стал совершенно ненужным для общества. Эбегава мягко улыбнулся. Что такое общество? Для вас, Гонна-сан, компания является обществом? Мне показалось, что эти слова словно пронзили меня. Я приложил руку к груди. Эбегава повёл подбородком, указывая на окошко. Это достаточно расплывчатая грань. Мы находимся в одном месте, разделённые лишь прозрачной стенкой, но кажется, что мир за ней не имеет к тебе отношения. А если убрать эту стенку, то в тот же момент мы все окажемся на одной стороне. И те, кто смотрит, и те, за кем смотрят, все окажемся одинаковыми. Эбегава пристально смотрел мне в лицо. Знаете, Гонносан, я думаю, если люди общаются между собой, это уже и есть общество. Когда что-то происходит благодаря такому контакту, хоть в прошлом, хоть в будущем. Когда что-то происходит благодаря этому контакту, хоть в прошлом, хоть в будущем. Слова отшельника казались мне высоким слогом, я не мог толком осознать их. Однако, как и говорила Бегава, возможно, для меня общество и, правда, это компания. И я уже думал, что нахожусь за стеклом, что теперь могу наблюдать за происходящим через стекло. Я вижу этот мир, но не могу соприкоснуться с ним. Например, я как жилец этого дома обычно хожу по ту сторону окна, а сейчас беседую вот здесь с Эбегавой, поэту. Если продолжать мысль Эбегавы, то благодаря контакту с ним сейчас это место для меня является обществом. Так выходит. То нахлынет волна, то назад отойдёт, то коснётся старой ограды. Бурные волны — это неизменный спутник в обществе. Интересно, из какого окна смотрел на море Симпайкусана? Почему не из побережья, а из окна? Может, потому что он знал, что море может быть и прекрасным, и пугающим. Поэтому он отгородился от него перегородкой и наблюдал за этим миром как посторонний зритель? Разумеется, это всего лишь мои фантазии. Но я всего лишь немного, совсем чуть-чуть, прожил этот момент вместе с автором. На следующий день я отправился в книжный Мэйрин в здании станции. Юрико я об этом не сказал ни слова. Но поскольку я отнёс два мандарина, наверное, ей об этом уже известно. Тия в этот момент подправляла книжки, расставленные в секции книг в мягких обложках. Когда я окликнул её, она с улыбкой сказала, «Ты часто стал заходить». На стопке книг стояла табличка ярко-розового цвета. На ней была иллюстрация, и трёхмерным шрифтом написано «Розовые платаны». «Это тоже твоя работа?» «Да, это «Розовые платаны», роман Медзуэ Атикаты». Недавно сообщили, что выйдет полнометражный фильм. На суперобложке были две фотографии популярных актрис. Видимо, они сыграют главные роли. Тия с восторгом сказала. «Это правда просто отличная книжка. Вроде бы обычные разговоры, но за сердце берут. Говорят, что книга популярна не только среди читательниц, но и мужчина твоего возраста плачут от эмоций. Роман выпускали в журнале. Ещё выпуск не подошёл к концу, как уже решили печатать отдельной книгой. Хотя содержание и то же самое, но категорий читателей, которые её возьмут в руки, гораздо больше. Просто отлично получилось. Я смотрел на Тея с восторгом, рассказывающая о книге. те продолжила. «Ты за книжками?» «Нет, просто кое-что хотела у тебя спросить». те сделала знак глазами и тихонько сказала. «У меня скоро обеденный перерыв. Давай вместе поедим». Обед у неё 45 минут. те сняла передник, и мы отправились вдвоём в ресторанный дворик в здании станции. Вошли в ресторанчик с лапшой Соба, сели за столик друг напротив друга. Сделав глоток тёплого зелёного чая, те глубоко вздохнула. «Много работы?» «Сегодня не очень!» Обеими руками она держала кружку, ногти коротко пострижены. А в университете она любила носить длинные ногти, и красила их разными цветами. Те чуть улыбнулась. «Я надеялась, что меня переведут на постоянный контракт, но не вышло». «Она работает здесь уже пятый год, но на днях сообщили, что перевести её с временного на постоянный контракт пока сложно. Судя по всему, сейчас у книжных магазинов сложные времена». «Понятно. Жаль, конечно». «Ну, я благодарна хотя бы тому, что могу дальше работать». Принесли лапшу. Те выбрала собу с темпурой. Я заказал себе кицуне удон с тофу. Количество магазинов сокращается, потому что книги сейчас хуже продаются, сказал я, погружая тофу в бульон. Те вдруг нахмурилась. Не надо, пап. Если все будут так говорить, так оно и станет. Всегда будут люди, которым нужны книги. Именно в книжном состоится встреча с книгой которая для кого-то станет очень важной. Я против того, чтобы книжные исчезли из нашего мира». Те со свистом втянула лапшу. Жалуется, что её не взяли на постоянный контракт, а сама думает о таких масштабных вещах. Возможно, это и есть захотеть от всего сердца. Она от всего сердца любит книги, от всего сердца хочет работать в книжном. «Прости, те, ты так стараешься». «Ты больше молодец, чем твой папа». Я отложил палочки, а те замотала головой. «Ты тоже большой молодец, пап. Столько лет проработал до самой пенсии в одной компании. Ты очень старался. К тому же все любят печенье от Курамияда». «Ну, это же не я его испёк». Я вспомнил, что мы об этом уже беседовали с Камати, и вновь взял палочки в руки. те нахмурилась. «Что?» «Раз так, то можно сказать, что и я не продала ни одной книги, которую сама написала. Но я очень рада, когда покупают книги, которые мне самой нравятся. Поэтому, когда я рисую рекламные карточки, я вкладываюсь в эту работу. Потому что, когда я рекомендую книгу, мне немножко кажется, что это и моя книга тоже». Те откусила кусочек темпуры. «Важны не только те, кто создает. Не стоит недооценивать остальных». Те, кто рассказывает, передаёт из рук в руки, они тоже важны. Представляешь, сколько рук нужно, чтобы одна готовая книжка дошла до читателя. Я — часть этой цепочки и горжусь этим. Я смотрел на Тея. Никогда прежде мы ещё не говорили с ней вот так серьёзно о работе. Незаметно она стала взрослой. Это не я создал печенье Хани Дома. Но я, как и Ти, рекомендовал его остальным, говорил, что оно прекрасно. Возможно, я тоже был частью цепочки, в конце которой оказывался человек, который пробовал печенье и радовался тому, какое оно вкусное. Если так подумать, то и мои 42 года работы были не напрасны. А вот ещё, к слову! Когда мы доели лапшу, те потянулась к сумке, а затем вытащила из неё книжку «Острогал и лягушки». Я так обрадовалась, когда ты сказал, что читаешь стихи Сэмпея Кусана. Вот и себе купила. Тия открыла книжку и пролистала страницы. Вот это стихотворение «Окно» очень хорошее. В сборнике оно немного особенное. Я был рад, что и я, и дочь прониклись одним и тем же стихотворением. И спросил. А тебе не показалось удивительным, что оно называется «Окно»? Тия, не отрывая взгляд от книги, ответила. «Возможно, я фантазирую, но, мне кажется, автор остановился в частной гостинице, открыл окно, а там море. Он им восхищается. До этого он не видел ничего, кроме своей комнаты, а теперь понимает, что и за её пределами такой огромный мир. Он сидит у окна, его обдувает солёным ветром, он сравнивает бескрайнее море с человеческой жизнью». Последние слова она произнесла очень увлечённо. Будто погрузилась в мир собственной фантазии, открытую книжку прижала к груди. Я удивился. Один текст, а мы с ней увидели совершенно разные картины. Симпэйко Сана в жизни Те оказался гораздо более светлым и позитивным. Всё же хорошая вещь — стихи. Я искренне так считаю. Как на самом деле знает только Симпэйко Сана. А у каждого из читателей рождается собственная интерпретация. «И это то, что мне нравится в стихах». Те закрыла книжку и легонько провела пальцем по обложке с лягушками. «Для меня частью цепочки является и читатель, который покупает эту книгу. Ведь издательский мир крутится не только благодаря тем, кто создаёт книги. Самыми важными являются читатели. Книга — это авторы, продавцы и покупатели. Так устроено общество. Общество». Я удивился, услышав это слово из уст Тия. Мир крутится не только благодаря тем, кто работает. Тея убрала книгу в сумку, и я увидел, что она повесила на неё поделку в виде краба. Я указал пальцем на него, а Тея словно ребёнок улыбнулась. «А, это симпатичная вещица. Я прикрепила на английскую булавку. Получился значок. Здорово, да?» «Здорово. Этот краб наверняка проживёт с ней гораздо веселее, чем со мной». Тия, не отрывая глаз от краба, сказала. «Помнишь, как мы в начальной школе участвовали в соревновании «Бег крабов»?» «Бег крабов?» Я удивлённо переспросил, а Тия ещё раз улыбнулась. «Не помнишь? В третьем классе был спортивный праздник для детей с родителями. Нужно было прижаться друг к другу спиной и бежать боком. Мы, правда, последние пришли к финишу». «Да, верно, было дело». «Ты, пап, тогда ещё сказал». «Двигаться боком, как краб, интересно. Мир кажется шире, когда смотришь на него так. Картинка перед глазами широкоэкранная». Я пытался припомнить, что говорил такое. Но наверняка у Тея память крепче, чем у меня. Она смущенно опустила голову. «Уже повзрослев, я иногда вспоминаю твои слова. Если смотреть только вперёд, обзор будет уже». Поэтому, когда захожу в тупик или переживаю из-за чего-нибудь, я просто говорю себе, что нужно сменить точку наблюдения, расслабить плечи и походить боком, как краб. Вот значит, какими важными для неё оказались мои слова. Я почувствовал, что грудь переполняют эмоции, и изо всех сил сдерживался, чтобы не расплакаться. Я так долго переживал из-за этого. Пока ты не выросла, я всё время работал а твоё воспитание почти полностью переложил на Юрико. Возможно, у нас немного общих воспоминаний о проведённом вместе времени. Возможно, я не смог ничему научить дочь. Но если один человек общается с другим, это уже можно считать обществом. Когда что-то происходит благодаря такому контакту, хоть в прошлом, хоть в будущем, это уже и есть общество». Мне показалось, что я наконец-то понял то, что мне сказал Эбегава. Не только фирма. общество можно считать отношения между родителями и детьми. Слова, которые я между делом обронил, когда Тия была маленькой, она бережно сохранила и примерила на себя. Я чувствовал, как поражён тем, что она стала совсем взрослой. Я смотрел на крабика на сумке Тия. До настоящего момента я всё время шагал вперёд и вперёд. Я думал, что жизнь можно строить только так. Но теперь мне стоит посмотреть, что было по бокам. И какими мне тогда увидятся дочь и жена, которые всегда были рядом, моя повседневная жизнь. Заметив официантку, Тея подняла руку и попросила налить ей ещё чаю. А потом, словно что-то вспомнив, посмотрела на меня. Кстати, «А что ты хотел у меня спросить?» Через несколько дней после обеда я отправился возвращать книги в библиотеку культурного центра. На доске объявлений, которая была и ширмой, отгораживающей справочную, тот самый сотрудник в зелёной рубашке приклеивал афишу. «Хироэй-сан! Чуть правее!» В нескольких шагах от него стояла Надзоми и давала ему указания. Он открепил верхнюю правую кнопку и слегка сдвинул постер. «Один день библиотекаря». Вот, оказывается, какие мероприятия они ещё устраивают. Нарисована овечка, открывающая книгу. Закрученные рожки сами по себе напоминают какое-то живое существо. Немного удивительная картинка, но обладает очарованием. Я поздоровался и прошёл мимо. Надзоми тоже поздоровалась и улыбнулась мне. Я заглянул за ширму. Как и прежде, там сидела комати, которая что-то валяла из шерсти. Обратив на меня внимание, она остановилась. Её взгляд был направлен на бумажный пакет у меня в руках. На нём был логотип "Горы Мияда". "Это вам, небольшой подарок", сказал я и вытащил из пакета коробку. "Печенье Ханидом, 12 штук". Комати приложила обе ладони к щекам и сказала: "Ой, как я рада!" Я и дальше буду с уверенностью и гордостью всем рассказывать об этом печенье. Ведь это же и моё печенье. Пусть я и не сам его испек. Камати встала и, взяв коробку в руки, сказала «Большое спасибо». «Камати-сан, вы же сами сказали, если съесть 10 штук из коробки, в которой было 12, можно ли считать последние две остатком? Мне кажется, я нашёл ответ на этот вопрос». Продолжая держать коробку в руках, Камати смотрела на меня. Я улыбнулся. Оставшиеся две штуки ничем не отличаются от тех, что были съедены раньше. Все они одинаково вкусные. Да, сейчас я это понимаю. День, когда я родился. Сегодняшний день, когда я стою здесь. И завтрашний день, который только ещё наступит. Все они одинаково важны. Каматья с удовлетворением улыбнулась и, сжимая коробку, села на стул. Я аккуратно спросил. «У меня один вопрос. Какой?» «По поводу бонуса. Как вы их выбираете?» Что касается рекомендации книг, то, скорее всего, она опирается на свой многолетний опыт и чутьё. Но она же не может заранее знать, что я в универмаге увижу крабов или что в детстве с дочкой мы участвовали в беге крабов. Я полагал, что у неё есть какой-то секретный приём, но она как ни в чём не бывало ответила. «Наобум». «Что?» «Ну, если говорить красиво, то я полагаюсь на вдохновение». «Вдохновение?» «Ну, если оно и вас привело к чему-то новому, то это очень хорошо, просто замечательно». Камати посмотрела прямо на меня. Это не значит, что я что-то особенное знаю или что-то особенное вам даю. Все самостоятельно пытаются найти значение тех бонусов, которые получили от меня. И в книжках то же самое. Вне зависимости от намерений того, кто их написал, люди, прочитавшие их, находят свои собственные смыслы и обретают что-то своё собственное. Приподняв коробку, Камати ещё раз меня поблагодарила. «Большое спасибо за печенье. Мы съедим его вместе с мужем». Я представила, как Каматия и её муж откроют эту коробку, как обрадуются вкусу печенья. Для меня было большой честью стать частью этой цепочки. Начался май. Был ясный день. После полудня мы договорились с Юрико встретиться в холле культурного центра рядом с парком. Я занимался с утра на компьютерных курсах для пенсионеров, и мы решили устроить пикник, когда закончится занятие. Мы шли по парку, в котором деревья сакуры были покрыты зелёной листвой. В рюкзаке лежали анигири. Это сюрприз. Я тренировался каждый раз, когда Юрико куда-то уходила. Тогда в лапшичной я расспросил те, с какой начинкой мама любит анигири. Листья горчицы. Хорошо, что я тогда спросил. Я бы сам до этого ни за что не додумался. Даже этого о жене не знал, хотя она прекрасно знает о моих вкусах. Когда мы сели на скамейку, я достал анигири, завёрнутые в пищевую плёнку. «Что это?» — воскликнула Юрико. Она переводила глаза с меня на анигири и обратно, затем откусила кусочек и, широко открыв глаза, сказала, «Это же листья горчицы!» Не знаю, можно ли назвать это «не устояла», но она точно была довольна. А увидев радость на её лице, я тоже был рад. Посмотрев вниз, Юрико сказала. «Масау, ты помнишь, когда меня уволили, ты повёз меня в Нагана на машине?» «Что? А, ну да». Когда Юрико было 40 лет, компания, в которой она работала, испытывала финансовые сложности, и тогда ей объявили о расторжении контракта. Судя по всему, начальство выбрало Юрико в качестве кандидата на увольнение, потому что у неё был муж, который смог бы её прокормить. «Это ведь никакого отношения не имеет к моим способностям. Мне так обидно!» — плакала тогда Юрико, а я не знал, какими словами могу её утешить, и просто пригласил в путешествие на машине. Я подумал, что если мы поедем на один денёк на горячие источники, она немного развеется. Юрико, не выпуская анигири из рук, продолжила. «Тогда я сидела на пассажирском сидении и смотрела на твой профиль. Мне казалось, что из-за увольнения я потеряла что-то огромное, но ведь на самом деле я ничего не потеряла. Ведь я была такой же, как и прежде. Просто ушла из того места, где работала. Ведь и правда, только это и ничего больше. Радость от работы, радость от того, что проводила время с дорогими мне людьми — всё это оставалось во мне, и я просто должна была и дальше с этим жить». Тогда я решила, что буду работать фрилансером. Повернувшись ко мне, Юрика улыбнулась. «Анигири с листьями горчицы, которые мы тогда ели, были такими вкусными! С тех пор я очень их люблю!» Я ответил ей улыбкой. Надеюсь, она не рассердится, что я спросил о начинке отия. Но я теперь ни за что не забуду. Сегодняшний день, когда мы вместе едим эти анигири. Я стал снимать плёнку, и Юрико спросила. «Якито-сан обрадовался. Интересные занятия?» Я уже оплатил занятия по «го» за май. Я ещё раз взял книги по введению в игру, которые порекомендовал Локомати. Хотя я и не понимал всего, но благодаря тому, что один раз сидел за доской в классе, что-то знакомое в этом было. И правда, опыт в любом деле — это главное. Наверное, без него ничего бы не получилось. Только от этого одного раза многое меняется. Мне захотелось узнать, с какого места начинается драма жизни и смерти. «Сложно. Пытаюсь запомнить, но опять забываю», — сказал я со смехом. «Но это и интересно, когда вдруг понимаешь, чего не мог понять раньше. Нужно просто продолжать». «Полезно или нет? Пригодится или нет?» Наверное, эти оценочные суждения, которые были у меня прежде, мешали мне. Но когда я подумал, что можно просто попробовать то, что тебе хочется от всего сердца, оказалось, этого не так и мало. Кулинарные классы по изготовлению лапши, исторические туры по известным местам, онлайн-курсы английского, который мне нашла Юрико. Мне хочется попробовать и валяние из шерсти а если мне захочется устроиться на работу, можно и это попробовать. Хочу, чтобы мои дни были насыщенными. Хочу смотреть широкоэкранную версию своей жизни. Доев о нигире, мы идём гулять. В кроссовках по парку, наполненному летней зеленью. Я не отступлю. Я буду бережно собирать то, что люблю. Мою собственную антологию. Я пробормотал то, что мне пришло в этот момент на ум. «Ма-ма», «Масао» идёт. «Са-са», «Масао» идёт. о а рядом Юрико». «Что это ещё такое?» — спросила Юрико, округлив глаза. «Это песня «Масао», — ответил я. «Неплохо получилось», — сказала Юрико и кивнула.